Глава 42 вторая. Предложение. Его высочество не посчитал нужным делать предложение даме своего сердца на ипподроме. И я была этому искренне рада. У меня в душе было ощущение праздника, и я не хотела, чтобы в этот вечер хоть что-то его омрачало. На следующий вечер во дворце герцога должен был состояться бал, я собиралась отказаться от его посещения, сославшись на усталость и рану на ноге. Купить в Анзоре бальное платье не получилось, хотя сейчас я могла себе позволить на него потратиться. А идти туда в старом наряде было не очень удобно. Да и присутствие на любом светском рауте означало встречу с леди Снорк или какой-то другой леди из Литона, а значит, продолжение неприятных намеков и разговоров. шарлота Теодор и мистер Грант прямо с ипподрома отправились гулять на набережную, где должен был состояться концерт под открытым небом. Они звали меня с собой и были разочарованы, когда я сказала, что намерена отправиться домой и лечь спать. Мистер Кэр наложил повязку на рану на моей ноге и дал мне микстуру, которую я пообещала выпить перед сном. Я проследила за тем, чтобы наши конюхи не стали отмечать победу, прежде чем разместят Эйнери в стойле, И вошла в дом. Эванс, который тоже приехал в Анзор, шел за мной по пятам, неся кубок. «Полагаю, лучше разместить его в гостиной, Миледи», сказал он, и я вполне одобрила это решение. Я переступила порог комнаты и не смогла сдержать восторженного вздоха. Она вся была в голубых цветах. Корзины с незабудками стояли повсюду, на столе, на камине, на полу. На небольшой этажерке у окна стояла фарфоровая пастушка, и она тоже держала в руках букетик фарфоровых незабудок. А на стене висело роскошное понно с незабудковым полем, и обивка мягкой мебели тоже вдруг стала голубой. «Эванс, я что, сошла с ума?» Дворецкий как раз поставил кубок у дивана, и когда я пошатнулась от изумления, подставил мне локоть, чтобы я могла на него опереться. «Никак, нет, ваша светлость». И на обычно сурово сведённых губах его мелькнула столь непривычная для него улыбка. Но откуда всё это взялось? Я шарашенно огляделась. Когда мы уезжали на ипподром, здесь всё было по-другому. Я точно помнила, что обивка дивана была тёмно-зелёной, и никакой пастушки и никакого панно в гостиной не было. Незабудки были моими любимыми цветами. и любимыми цветами моей бабушки. У неё на столе всегда стояла маленькая вазочка с незабудками. Бабушка называла их «мышиными ушками», и в те редкие дни, когда я гостила у неё в детстве, я каждый день бегала в сад, чтобы нарвать там цветов для свежего букетика, каждый раз ожидая встретить мышек в усыпанной голубыми цветами траве. Эту традицию я продолжила и в Карлайл-Холле. Если я сама не приносила с улицы незабудок, то это делала моя горничная. Да, Эванс прекрасно об этом знал, но не мог же он здесь, в чужом городе, в одиночку устроить мне этот праздник. Я снова посмотрела на Дворецкого, требуя у него ответа, но он лишь смущенно отвел взгляд. «Не сердитесь на мистера Эванса, Рэйчел», — услышала я за своей спиной знакомый голос. «Это я попросил его сохранить все в тайне». я резко обернулась его высочество стоял на пороге он был сейчас в другом камзоле не расшитым золотыми пазументами и выглядел не так торжественно но куда более мило эванс испарился в ту же секунду о ваше высочество изумленно протянула я я не знала что еще сказать я ничего не понимала он стоял совсем рядом со мной Знакомый и незнакомый одновременно. И он был чем-то смущен. И это такое непривычное для обычно весьма уверенного в себе человека состояние было таким трогательным, что мое сердце затрепетало. Именно в этот момент мне особенно захотелось назвать его Ричардом. Я снова обвела взглядом комнату. «Но если это вы, то как вы догадались?» Он улыбнулся, широко, довольно, наверное, радуясь тому, что его поступок произвел на меня столь сильное впечатление. Шарлота сказала, это ваши любимые цветы, и я подумал, что вам будет особенно приятно получить их именно в этот день». Он посмотрел на меня как-то странно, и я вдруг подумала, что он говорит сейчас совсем не о скачках и не о моей победе. о чём-то другом, куда более важном для нас обоих. И от этой мысли мне стало и тепло, и страшно одновременно, что если я снова ошиблась. «О, это просто восхитительно!» — пролепетала я, боясь сказать что-то большее. «Счастлив, что сумел порадовать вас!» Он подошёл ко мне ещё ближе. «Только здесь не хватает ещё одной, самой главной незабудки!» Он разомкнул ладонь, протянутой в мою сторону руки, и я увидела лежавшее на ней кольцо. Кольцо, украшенное, составленное из пяти голубых камней незабудкой. «Рэйчел, согласны ли вы стать моей женой?» «Это было так ожидаемо!» «Да-да, в моих наивных мечтах!» «И так неожиданно, что я совершенно растерялась!» Слезы вдруг хлынули из глаз, и я по-детски закусила губу. «Это да или нет?» – уточнил его высочество. «Быть может, мне стоило подумать о той разнице в общественном положении, что была между нами, и о том, что какая-нибудь более молодая и знатная девушка куда больше подошла бы брату короля. Но думать об этом мне совсем не хотелось. Да почему я вообще должна была об этом думать?» Я люблю его. Теперь уже можно было в этом признаться. А он, наверное, любит меня. Глупо делать предложение женщине, которой ты не испытываешь сильных чувств». И я после секундного замешательства выдохнула. «Да». Ричард взял мою руку и надел на палец кольцо. Оно село как влитое. Ох, это были непередаваемые ощущения. Я чувствовала себя золушкой, очаровавшие настоящего принца. И нет, мне не было за это стыдно. Как счастлива была бы бабушка, если бы увидела это. Я только решила уточнить. Вы уверены в ваше высочество, что не пожалеете об этом?» Он кивнул без раздумий. «Абсолютно!» «Среди моих предков не было ни принцев, ни даже лордов», честно предупредила я. Кажется, его это ничуть не смутило. «Я знаю об этом, Рэйчел, и для меня это совсем не важно. Должно быть, вы слышали, что однажды я уже был женат, и происхождение моей первой жены было безукоризненным. Она была настоящей леди с прекрасными манерами и безупречной репутацией, но счастье нам это не принесло. Мне кажется, если бы она была чуть менее идеальной, Она бы не сошла с ума от собственного совершенства, и все могло закончиться по-другому. Но я не хотел бы, чтобы мы когда-нибудь еще возвращались к этой теме. Тот брак был основан не на любви, а на взаимных обязательствах. И я надеюсь, что сейчас все будет по-другому. Мне захотелось обнять его, но я не решилась. Зато это без тени смущения сделал он, и ощутить тепло его рук на своих плечах было необычайно приятно. А «Леди Снорк была уверена, что вы сделаете предложение своей невесте прямо на ипподроме», хихикнула я. Он чуть отстранился и заглянул мне в глаза. «Я боялся, что вы можете сказать нет. Такого публичного унижения я бы не пережил». Я не стала уточнять, что леди Снорк ошиблась не только в месте, где должно было состояться предложение руки и сердца, но и в имени той, которой все это было предназначено. «Мы объявим о помолвке на завтрашнем балу», заявил Ричард. А я вздрогнула. «На балу, на который я вовсе не собиралась приходить, для которого у меня не было подходящего платья». Он будто прочитал мои мысли. Впрочем, может быть, так оно и было. Бабушка говорила, что некоторым людям с магическими способностями это дается легко. Платье для Бала Эванс должен был оставить в вашей спальне. Надеюсь, оно вам понравится. Ну а теперь, моя прекрасная леди, я вынужден откланяться. Он поцеловал мне руку и удалился. Должно быть, это было врожденное чувство такта. Он понимал, что мне нужно время, чтобы прийти в себя, и не ждал от меня слишком пылкого выражения моих мыслей. Едва входная дверь за ним закрылась, я метнулась в спальню. А там, на кровати, лежало нечто прекрасное, воздушно-голубое, украшенное такого же цвета тончайшими кружевами. Его высочество скромно умолчал еще об одном своем подарке. На бархатной подушечке на туалетном столике лежал гарнитур. Серьги и колье с россыпью незабудок Из голубых драгоценных камней. Я села на кровати и расплакалась. Это было слишком восхитительно, чтобы быть правдой. И я подсознательно еще боялась того, что это окажется не более, чем сном. Я спустилась в гостиную, почти ожидая, что никаких цветов там уже не будет. Но нет, все вокруг по-прежнему было голубым. Я села на диван, и Эванс принес мне чашку горячего чаю. У меня не было ни моральных, ни физических сил на то, чтобы перейти в столовую. Тут, в гостиной, меня и застали вернувшиеся с прогулки Лотта, нейтон и мистер Кэр. «Ох!» — сказала Шарлотта и замерла с открытым ртом. «Рэйчел, что это?» — запрыгал по комнате Ней. «Откуда это?» «Велите подавать ужин, миледи», — разрядил обстановку возникшей на пороге Эванс. «Да, подавайте», — ответила я. «Но ужинаете без меня, я совсем не голодна». Теодор и Нейтан отправились к столу, а вот Лота осталась со мной. Она сразу разглядела кольцо на моем безымянном пальце и, опустившись на диван, спросила шепотом. «Это его величество, да?» Похоже, его предложение не стало для нее сюрпризом. Я кивнула, чувствуя, что краснею. «Ах, Рэйчел, я так за тебя рада!» — воскликнула она. И было видно, что она говорила это не просто так, а искренне, от всей души. Мы обнялись, и это тоже было впервые.